Глава двадцать шестая. Марциалы Перек правы. Предметы, их материальность, характеристики, наконец, движения, которых они требуют от нас — это всё не просто так. Это то, что определяет нашу жизнь. В борьбе за выживание слов трудно представить себе что-то более хрупкое, чем колебание воздуха. Главную роль всегда играли формат книг и сырье, из которого они делались. От формы и материала зависит, сколько они живут, сколько стоят, через какое время нужно позаботиться о копии. Перемена формата влечет за собой немыслимое количество случайных жертв. Все, что не попадает на новый носитель, обречено на исчезновение. В настоящем эта опасность никуда не делась. Начиная с появления персональных компьютеров в 1980-е, если мы не успевали перенести информацию с просто дискеты на дискету в 3,5 дюйма, а потом на компакт-диск, а потом на флешку, то частично или полностью теряли данные. Попробуйте сегодня найти компьютер, который прочтет вам дискету. Она принадлежит доисторической эре информатики. Кинематограф в XX веке пережил несколько волн уничтожения, вызванных сменой носителей. Агустин Санчес Видаль подсчитал потери. Меньше всего материальных свидетельств сохранилось от периода до 1920 года, потому что когда от одной или двух бобинных картин длительностью в 10-30 минут перешли к полуторачасовым, Старые пленки просто стали перерабатывать, из эмульсии восстанавливали соли серебра, а целлулоид шел на расчески и другие предметы. Утрачено около 80% фильмов той эпохи. На рубеже 1930-х в связи с переходом от немого кино к звуковому старые пленки также систематически уничтожаются порядка 70%. И, наконец, в 1950-х накатывает новая волна разрушений после замены легко воспламеняющейся нитроцеллюлозной пленки на безопасную ацетатную. Точной статистики не сохранилось. Если брать Испанию, то от периода с рождения звукового кино до 1954 года у нас осталась примерно половина картин. Каждый шаг прогресса отмечен истреблением. Мартин Скорсезе показал эти грустные события в хранителе времени». Мне особенно ярко вспоминается сцена, в которой целлулоидные пленки с восхитительными фильмами Жоржа Мельеса отправляются на обувную фабрику и превращаются в каблуки. Возмутительная глава в истории вещей, красота сюжетов и образов, рожденных умами пионеров кинематографа, обернулась гребешками и туфлями. В 20-е годы люди буквально обувались в произведении искусства, перепрыгивали в них лужи, причесывались ими, оставляли в них перхоть и не подозревали, что это маленькие могилы, памятники обыденному уничтожению. С вытеснением древних свитков мы без сомнения утратили настоящее сокровище, стихи, хроники, приключения, выдумки, идеи. На протяжении веков небрежность и забвение причиняли книгам больше вреда, чем цензура или фанатизм. Но нам также известно, какие огромные усилия прилагали, чтобы спасать книги. Некоторые библиотеки, трудно подсчитать, сколько их было, предались терпеливому переписыванию всех своих коллекций на новый носитель, вручную, буква за буквой, фраза за фразой, книга за книгой. В IV веке философ и государственный деятель Фемистий записал, что в Константинопольской библиотеке на императора Констанция II работают писцы, способные перенести мысль из потертой оболочки в новую, недавно изготовленную пятом веке святой Иероним упоминает библиотеку в городе Кесарии на побережье нынешнего Израиля между Тель-Авивом и Хайфой, в которой тоже не поленились перевести все книги в формат кодекса. С тех пор и до недавнего появления планшетов и электронных книг мы, читатели, не переживали подобных катаклизмов смены формата. Книги со страницами, восхищавшие Марциала в первом веке, по-прежнему остаются с нами в 21-м столетии. Служат нам верой и правдой, берегут нашу память, передают нашу мудрость, терпят поругание от времени.